Глава 5. Пятница. Андервотер. Харри ненавидел тематические пабы, ирландские пабы, пабы, где все пьют раздевшись по пояс, пабы, где обсуждаются новости, а больше всего любимые пабы знаменитостей, где на стенах висят портреты скандально известных завсегдатаев. В Андервотере это была мутная смесь морских тем подводного плавания и пиратской романтики. Правда, на четвертой полулитровой кружке Харри перестал раздражать и бульканье и зеленой воды, и шлемы от скафандров водолазов, и не зателивая скрипучей мебель могло быть и хуже. В прошлый раз народ решил развлечься пением, и в какой-то момент показалось, что он на мюзикле, а не в баре. Харри внимательно огляделся и со спокойным сердцем убедился, что никто из четверых гостей не собирается петь и танцевать. Как настроение праздничное? Спросил он барменшу, когда та поставила перед ним кружку. В семь вечера, ответила барышня вопросом и дала ему сотню сдачи, хотя полагалось две. Если бы Харри мог, то отправился бы в Шрёдер, Но ему почему-то думалось, что туда его. Не пустят. А пойти и выяснить это не хватало храбрости. Не сегодня. Из случившегося в четверг в его памяти остались какие-то обрывки. Или в среду. Кто-то из посетителей вспомнил, что Харри показывали по телевизору как героя норвежской полиции, потому что он застрелил маньяков в Сиднее. Кто-то отпустил пару замечаний... Как-то его обозвал, и что-то из этого Харри не понравилось. Интересно, дошло ли до потасовки. Не исключено, что костяшки пальцев и переносицу он мог разбить споткнувшись о брусчатку на добрыгате. Зазвонил телефон. Харри посмотрел на номер и в очередной раз отметил, что звонит неракель. Дашев. — Харри, ты где? — Бьярный Мюллер был встревожен. — Под водой. — В баре Андервутер. А что такое? — Какой еще водой? Ну, — Солоноватый, полуречной, полуморской. — У вас, как это, очень занятой голос. — Ты пьян? — Не так, как хотелось бы. — Что? — Ничего. — Аккумулятор садится, шеф. — Один сотрудник, который был на месте преступления, грозился написать на тебя рапорт. — Говорит, ты был определенно пьян, когда пришел. — Чему грозился, а не грозится? — Я отговорил. — Ты был пьян, Харри? — Разумеется, нет, шеф. — Ты точно уверен в том, что сейчас говоришь, Харри? — А вы точно уверены в том, что хотите это знать? Мюллер недовольно вздохнул в трубку. — Харри, так дальше продолжаться не может. Я должен принять меры. — Хорошо. Для начала отстраните меня от этого дела. — Что? — Вы все прекрасно расслышали. Я с этой свиньей работать не буду. Найдите другого. У нас не хватает людей, чтобы... — Тогда увольняйте. Мне плевать. Харри положил телефон во внутренний карман. Он слышал, как голос Меллера дрожит и бьется о грудную клетку. М -м, даже приятно. Допив пива, Харри встал и, покачиваясь, вышел навстречу теплому летнему вечеру. Третье такси, которое он окликнул на улливалс остановилось. «Хорман — Колвейн сказал Харри, и откинул потную голову на прохладную спинку кожаного сиденья. По дороге он смотрел в заднее окно, наблюдая, как в бледно-голубом небе кружатся в поисках еды ласточки. В воздухе как раз появилась мушкара. Самое время для ласточек, чтобы подкрепиться. С этого момента... И до заката. Такси остановилось возле большого и мрачноватого деревянного дома. «Подъехать к крыльцу?» — осведомился водитель. «Не-а-а». — сказал Харри. Он посмотрел на дом. Ему показалось, что в окне он заметил ракель. Олегу, наверное, скоро пора в кровать. Впервые с момента размолвки Харри приехал сюда. На душе скребли кошки. «Сегодня ведь пятница!» Таксист с опаской посмотрел в зеркало и медленно кивнул. «Дни, недели...» «Господи, как же быстро растут эти мальчишки!» Харри помассировал лицо, пытаясь втереть немного жизни в то, что сейчас больше всего напоминало посмертную маску. «А ведь зимой казалось, что все не так уж плохо!» Харри тогда раскрыл пару крупных преступлений, у него был свидетель по делу Элен, он не пил, а еще Ракели он перешлет от простой влюбленности к совместному строительству семейной жизни, и это ему нравилось. Нравились выезды на природу, пикники для детей, на которых Харри жарил на углях мясо. Нравилось приглашать отца и сестреныши на воскресные ужины, смотреть, как его сестра с синдромом Дауна играет с девятилетним Олегом, и самая замечательная влюбленность не проходила. Ракель даже стала поговаривать, что неплохо бы Харри переехать к ним, аргументируя это тем, что дом слишком велик для них с Олегом, а Харри не слишком старался найти контраргументы. «Поглядим, вот только разберусь с делом Эллен, пообещал он. Проверка их чувств должна была стать поездка в Нормандию. Три недели в старинном поместье и неделя на речном теплоходе. Но тут дела пошли в крифе в кость. Всю зиму он занимался делом Мэллен Усердно, даже слишком. Харри не умел работать иначе. К тому же Эллен Ельтон была не просто коллега, а его лучшим другом. Три года назад они вместе охотились на человека, занимавшегося контрабандой оружия, по кличке Принц. Эллен убили бейсбольной битой на берегу Акерсельвы. Улики указывали на неонациста Свера Ульсона, который уже успел засветиться в полиции. Увы, показаний его они так и не услышали. Во время ареста Том Воллер прострелил ему голову. Как он заявил, это была самооборона. Но Харри был уверен, что за убийством стоит принц, и уговорил Мюллер разрешить ему провести собственное расследование. Мотивы были личными, а значит, официально расследование Харри вести не мог. Мюллер тогда решил сделать исключение, как поощрение за успехи Харри при раскрытии других дел. Этой зимой наметился прорыв. Отыскался свидетель, который вечером, когда произошло убийство, видел, как и Ульсон беседует с кем-то в красной машине в Грюнерлёке всего в паре сотен метров от места преступления. Этим свидетелем был Рой Квинсвик, бывший неонацист с судимостью, а ныне новообретенный прихожанин филадельфийского прихода. Квинсвика нельзя было назвать образцовым свидетелем, но он долго и упорно всматривался в предложенную Харри фотографию и сказал, «Да, именно этот человек сидел в машине рядом со Сверры». Человеком на фотографии был Том Воллер. Хотя волера Харри подозревал давно, подтверждение догадки потрясло его еще и потому, что это означало «в полиции Воллер не единственный оборотень». Иначе принц просто не смог бы проворачивать столь масштабные аферы. Стало быть, Харри не может доверять никому. Поэтому о Рое Квинсвике он молчал, понимая, что второй такой удачи не будет. «Одно неверное движение и запахнет гнилью, а будет гниль, будут и крысы. Значит, надо быть во всеоружии». Харри начал в глубокой тайне готовить оборону. Это оказалось не так просто, как он думал. Не зная, кому можно довериться, он дожидался, пока все уйдут с работы и копался в архивах, залезал во внутреннюю сеть, распечатывал электронную почту и списки входящих и исходящих телефонных звонков от тех, кто, по его сведениям, был как-то связан с воллером. Вечерами он просиживал в машине поблизости от Юнгсторг, наблюдая за посетителями пиццерии у Герберта, где ошивались неонацисты. По версии Харри, контрабанда оружия проходила через них. Не добившись результатов, Харри стал шпионить за Оллером и кое-кем из коллег, особенно за теми, кто, насколько он знал, проводит много времени в Экернском тире. Он следил за ними издалека, сидел в машине перед их домами и не смыкал глаз, покуда все спали. На рассвете, измотанный, возвращался к ракели и прикорнув на пару часов снова шел на работу. Потом она попросила его вздвоенное дежурство ночевать дома. Он не сказал ей, что ночью работает ни по графику, ни по приказу. Потом стало еще хуже. Как-то вечером он решил таки побывать у Герберта. Потом зашел еще раз говорил с ребятами, угостил пивом. Разумеется, они знали, кто он такой, но бесплатное пиво, оно и есть бесплатное пиво. Они пили, ухмылялись и молчали. Наконец он понял, что им ничего не известно, но захаживать не перестал. Возможно, потому что там Харри чувствовал себя рядом с пещерой дракона, из которой, если проявить терпение, чудовище обязательно вылезет. Ни Воллер, ни его коллеги так и не появлялись. Тогда он вернулся к слежке за домом Воллера. Однажды ночью, в двадцатиградусный мороз, на пустой улице показался паренек в короткой легкой курточке. Шаткой походкой, выдающий наркоману, он прошел мимо машины Харри, остановился у дома волера, посмотрел по сторонам и попытался вскрыть замок. Харри прекрасно понимал — вмешайся он, и его разоблачат, поэтому оставался в машине. Наверное, парень совсем туго соображал и плохо держался на ногах, потому что в какой-то момент его инструмент со звоном отлетел от замка, и наркоман рухнул в сугроб перед домом. И не поднялся. В одном из окон зажегся свет. Воллер отдернул занавески. хариждал. Ничего не происходило. Минус двадцать. У Воллера свет в окне. Паренек не двигался. Уже позже Харри спрашивал себя, что ему, черт возьми, нужно было делать. Аккумулятор в телефоне сел на морозе, и он даже не мог вызвать скорую. Он сидел. Шли минуты. Проклятый наркоман. «Минус двадцать один. Чертов наркоман!» «Конечно, можно было бы уехать оттуда, добраться до больницы и сообщить о происшедшем». В дверях дома показался человек. Волер. Он смешно смотрелся в халате, сапогах, шапке и варежках. С собой он нес два шерстяных одеяла. Харри с удивлением наблюдал, как Том Воллер проверяет пульс из зрачки наркомана, а затем заворачивает его в одеяло. Потом Волер долго стоял на пороге и смотрел в сторону Харри. Через несколько минут подъехала скорая помощь. В тот раз Харри, вернувшись домой, сел в кресло и всю ночь слушал рок-группу «Рага Рокерс, свою норвежскую, и американца Дюка Эллингтона, а потом пошел на работу, не переодеваясь, уже в течение сорока часов. Первая ссора между ним и Рокерью случилась одним апрельским вечером. Харри в последний момент отменил выезд на природу, Иракель заметила, что он уже в третий раз подряд нарушает обещание. «Обещание, данное Олегу», — подчеркнула она. Харри заявил, что прикрываться Олегом непорядочно, и на самом деле ей просто не нравится, что ее прихотям уделяют меньше внимания, чем поискам убийцы элен Она назвала Элен привидением, сказала, что Харри зациклился на мертвом человеке. Это ненормально и до добра не доведет, что это некрофилия, и вообще занимается он расследованием не ради Элен, Им движет жажда мести. — Тебе нанесли рану, — закончила она, — и теперь ты всеми силами стараешься отомстить. Когда Харри в отвратительном настроении выходил из комнаты, за лестничными перилами мелькнула пижама и испуганные глаза Олега. После этого Харри вообще перестал заниматься чем-либо, что не касалось поиска убийц. В потьмах он читал чужую электронную почту, всматривался в черные окна домов и вилл, подкарауливая людей, которые так и не появлялись, Урывками спал в квартире на Софии с Гате, Дни стали светлее и длиннее, а он так ничего и не нашел. И как-то ночью вернулся детский кошмар. Сестреныш, ее поднимающиеся вверх волосы, перекошенное болью лицо, его собственная беспомощность. И следующей ночью кошмар пришел снова и снова. Друг детства, таксист из Эйкелон, который, когда не крутил баранку, пил у Малика, говорил, что на Харри лица нет, и даже предлагал возить его на работу и обратно. Харри отказался и из последних сил продолжал свою безумную гонку. Оставалось только ждать, когда она приведет его в пропасть. Земля стала осыпаться из-под ног из-за такой прозаической вещи, как неоплаченный счет. Стоял конец мая. Харри и Ракель уже несколько дней не разговаривали. Он проснулся в кабинете от ее телефонного звонка. Ракель сказала, что турагентство напоминает о плате за усадьбу в Нормандии. В их распоряжении была неделя, после чего турагентству придется перепродать право аренды другим клиентам. «Крайний срок — пятница», — после этих слов она положила трубку. Харри отправился в уборную, обрызгал лицо холодной водой и встретился взглядом со своим отражением в зеркале. Мокрый светлый ежик, красные от лопнувших сосудов глаза, темные мешки под ними, впалые щеки. Попробовал улыбнуться и увидел желтозубый оскал. Он сам себя не узнавал. Тут он понял, Ракель права. Это крайний срок. для него. И Ракели. Для него и Эллен. Для него и Тома Воллера. В тот же день он пошел к своему непосредственному начальнику, Бьярны Меллеру, единственному человеку в полиции, которому он полностью доверял. Слушая рассказ Харри, Меллер то кивал, то качал головой и в итоге сказал, что это дело, по счастью, не в его компетенции, и Харри нужно идти прямиком к начальнику криминальной полиции но до этого десять раз подумать а стоит ли харри думая вышел из квадратного кабинета мюллера и направился к ковальному где работал начальник криминальной полиции постучался зашел и выложил все свои козыри свидетеля который видел тома волера и Сверры ульсона вместе и то что именно воллер застрелил ульсона при аресте Все, что у него было после пяти месяцев мучений, погони за призраками, пяти месяцев на грани сумасшествия. Ночкрим спросил, какой, по мнению Харри, у Тома Воллера был мотив, чтобы пойти на убийство эрен Гельтон. Харри ответил, что элен располагала опасной информацией. В тот вечер, когда ее убили, она оставила на автоответчике Харри сообщение о том, что знает, кто такой принц, заправляющий контрабанды оружия и вооруживший преступников восла не хуже, чем солдат спецназа. «Но когда я ей перезвонил, к сожалению, было слишком поздно», — сказал Харри, пытаясь понять выражение лица собеседника. «А на убийство Свера Ульсона?» — продолжал тот. Когда мы напали на след Ульсона, принц убил его, чтобы он никому не рассказал, кто стоит за убийством Эллен. — И вы говорите, что этот принц Том Воллер, уверенно произнес Харри. Начкрим молча кивнул, потом добавил, стало быть, один из самых уважаемых наших инспекторов. Следующие десять секунд Харри казалось, что он в вакууме ни воздуха, ни звуков. Он знал, здесь и сейчас. Его полицейская карьера может оборваться. — Хорошо, Холя, прежде чем принимать решение, мне бы хотелось поговорить с вашим свидетелем, — начальник встал. — И, надеюсь, вы понимаете, что с этого момента и впредь это дело должно оставаться между нами. — Сколько мы будем здесь стоять? — от голоса таксиста Харри вздрогнул. Он уже почти спал. — Ой, поехали обратно, — сказал он, — И бросил последний взгляд на деревянный дом. Когда они ехали по Кирквейн, зазвонил мобильный телефон, — говорила биата Кажется, нашли оружие. Ты был прав, пистолет. — Что ж, поздравляю нас обоих. — Спасибо. Найти его было нетрудно. Лежал в мусорной корзине под мойкой. — Марк и номер. — Глок-23. Номер сточен. — Следы остались. — Такие же, как на большей части оружия, конфискованного нами в Осло. «Ясно, не читается». Харри переложил телефон в левую руку. «Неясно только, зачем ты мне все это рассказываешь. Я этим делом не занимаюсь». «Я бы не говорила с такой уверенностью, Харри. Мюллер сказал...» «Мюллер и вся вонючая полиция осла могут проваливать к дьяволу». Харри сам вздрогнул от звука своего голоса и увидел в зеркале, как нахмурился таксист. «Извини, Беат, я... Ты еще там?» Да. «Я сейчас немного не в себе». «Ничего не горит». «Что?» «Дело может подождать». «Рассказывай давай». Она вздохнула. «Ты заметил у Камилы Луэн шишку чуть ниже правой брови?» «Да, конечно». Я подумала, возможно, ее ударил убийца, или она сама ударилась при падении. Но оказалось, никакой шишки не было. «Как так?» там потрогал ее, она такая твердая. Потом он сунул палец под века. И знаешь, что он нашел?» «Ну, — протянул Харри. — Нет. Маленький красноватый драгоценный камень в форме звезды. Мы, полагаем, бриллиант. Что ты на это скажешь?» Харри глубоко вздохнул и посмотрел на часы. До закрытия бара оставалось целых три часа. «Что я этим делом не занимаюсь?» — сказал он и выключил. Телефон.